ХОР О ЧЕЛОВЕКЕ Через несколько лет после заключения мира с персами, в самые первые годы власти Перикла, в Афинском театре была поставлена трагедия драматурга Софокла «Антигона». В греческих трагедиях разговоры чередовались с песнями хора. Об этом мы еще расскажем. Первая песня хора из «Антигоны» запомнилась человечеству на много веков. Это самый громкий гимн на силе человека, во всей греческой поэзии. В нем еще свежо впечатление от победоносной войны. Но дочитайте его до конца. Он кончается напоминанием даже в этом величии выше всего мера, выше всего закон. Кто его приступит, тот опасен и себе, и другим. В своем взгляде на мир и человека греки всегда оставались верны себе. Страфа первая. Много в природе дивных сил, но сильней человека нет. Он под вьюги мятежный лой смело за море держит путь. Кругом вздымаются волны, под ними струк плывет. Почтенную в богинях землю, вечно обильную мать, утомляет он. И с в год в бороздах его пажите, по ним плуг мул усердный тянет. Антистрофа первая. И беззаботных стай птиц, и породы зверей лесных, и подводное племя рыб власти он подчинил своей. На всех искусные сети плетет разумный муж. Свирепый зверь пустыни дикой, силе его покорился и пойманный, конь густогривый, ярму повинуется, и царь гор, тур неукротимый. Строфа вторая. И речь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 Кто в мудрость искусство возвел Превыше бессильных надежд, Тот путь протарил и к добру, и к худу. то клятву чтит, правды дочь, Закон страны, власть богов, благороден. Безроден в кругу сограждан тот, Кого лихой кривды путь В сердце дерздостном ленив. Ни в доме гость, ни в вече друг Он мне да не будет. Маленькое примечание. Может быть, некоторые удивятся этим стихам. Ни рифмы, ни ритма. Все равно, как в прозе. Это не совсем так. Рифмы, правда, здесь нет. Рифму изобрели только в средние века. А ритм есть, только он сложнее, чем в стихах, к которым мы привыкли. Сравните первую строчку строфы с первой строчкой антистрофы вторую со второй и так далее. И число слогов и расположение ударений всюду будет одно и то же. Страфу и антистрофу Можно было петь на один мотив, и это был мотив торжественной пляски. Кор мерными движениями шагал в сторону, и в шагам пел в строфу, а потом теми же движениями возвращался назад и пел антистрофу, потом уже по-новому двигался в другую сторону и обратно, и пел другую строфу с антистрофой. Стихи, музыка и пляска были едины.